Эльбург оказался довольно большим поселением. А впрочем, вполне возможно, Андрею просто так показалось после того, как он несколько суток провел в компании всего лишь полутора десятков людей. Их каких суток? Здесь же людей было куда больше. Сотни, тысячи. Сразу за внутренними воротами шлюза располагалась большая площадь, а после нее начиналась большая улица, по обеим сторонам которой тянулись бары, кафе, ну или таверны и трактиры. Кто его знает, как все это здесь называлось. А также гостиницы или постоялые дворы и магазины или лавки. Элис перед смертью рекомендовала ему обратиться в лавку грубаря, но где-то его искать. Андрей потеряно оглянулся. Несмотря на обилие и немаленькие размеры вывесок, он внезапно осознал, что не умеет читать. Говорить умеет, а читать нет. «Эй, парень, ты что ищешь-то?» «Я... это... мне нужна лавка-грубаря». «И зачем тебе понадобился этот урод?» — удивился обратившийся к нему Бродник. «Или кто он там был?» Понять это было сложно, поскольку весьма оживленная толпа, заполнявшая улицу, одета была весьма однообразно. Во что-то вроде помеси милитари-стайл с индустриальным. «А ты из какой команды?» «Ташель», мгновенно взмокнув, отозвался землянин. А, а мое почтение, Илис. она ждет тебя там?» «Нет», Андрей мотнул головой. «Она... просто она сказала мне туда прийти». «Ну, тогда тебе на углу налево, а потом еще раз налево, но не сразу, а на третьем повороте. И четвертый дом по левому ряду будет как раз его лавкой. Ну да, увидишь вывеску, она у него приметная». И Бродник отвернулся, тут же потеряв к Андрею всякий интерес. До указанного строения, домом эту наполовину вросшую в скалу конструкцию назвать было сложно, а Андрей добрался довольно быстро. Вход в него действительно украшала очень приметная вывеска, на которой кроме текста был нарисован здоровенный сапог с размаху на поддающий под зад некому абстрактному человечку, в котором только по схематически изображенному шлему с забралом можно было идентифицировать Бродника. Андрей около минуты стоял, рассматривая вывеску, а потом решился и, толкнув дверь, на которой не было никакой ручки, лишь вытертая металлическая пластина, прибитая по свободному от петель краю, размером в треть высоты двери, шагнул внутрь. Внутри было темно и тихо. Он несколько мгновений постоял, ожидая, пока глаза привыкнут к царящему в лавке сумраку, как вдруг откуда-то из дальнего угла раздался звучный бас. «Ну и чего тебе?» Андрей испуганно встрогнул, потом облезал мгновенно пересохшие губы и робко произнес. «Это...» Он остановился, настороженно глядя на продавца, которого разглядел только теперь и который оказался весьма дюжим детиной. Перевел дух и тихо продолжил. «Я продать хочу». «Чего?» – детина нахмурил брови. «Ну, добычу». Детина еще сильнее нахмурился, а потом спросил. «Бродник, что ли?» «Ну, не совсем». «Как это?» Андрей на мгновение задержал дыхание и, собравшись с духом, тихо выдохнул. «Я... я только вышел из кома, и... я тут ничего не знаю». Взгляд детины мгновенно изменился, став невероятно цепким. «Случайный портал?» — вкрадчиво пророкотал он. Андрей неопределенно повел плечом. Он не был уверен, что портал, в который их затянуло, был таким уж случайным — ведь вроде как команда Ташель конвоировала специальную портальную экспедицию, но уточнять не стал. Он пока слишком боялся выдать в себе что-то важное. Дитина же отреагировал весьма необычно. Он мгновенно развернулся и двинулся в дальний угол, негромко бросив землянину. Так иди за мной. Дойдя до угла, детино хлопнул ладонью по стене, отчего в ней мгновенно возник невысокий и узкий проем. Ловко поднырнув под низкую притолоку, хозяин торговой точки чуть повернулся, махнул рукой, подтверждая свое прежнее приглашение, и отступил в сторону, освобождая проход Андрею. За проемом оказался склад. Большую часть весьма обширной комнаты занимали стеллажи, уставленные чем-то вроде пластиковых контейнеров для продуктов, которыми пользовалась мама Андрея, только размерный ряд у них был куда больше. Самые маленькие из них были размером где-то с мизинец, зато самые большие соперничали величиной с гробом. «Садись!» – детина кивнул на нечто вроде пуфа, стоявшего рядом с узким столом, а сам обошел стол и уселся с противоположной стороны. Андрей осторожно опустился на пуф и... Едва не вскочил снова, потому что пуф под его задницей зашевелился и мгновенно развернулся в здоровенное седалище, очень сильно напоминающее спутниковую антенну, в которую усаживался Юрий Стоянов в рекламе Триколор ТВ. Хотя после того, как первоначальный шок прошел, Андрей понял, что сидеть ему удобно, мягко и спину что-то поддерживает. Короче, не как в спутниковой тарелке точно. «Рассказывай». Коротко приказал детина, направив на Андрея два крупнокалиберных дула, в которые превратились его глаза. Землянин вздохнул и начал. Вот оно как, задумчиво произнес детина, когда Андрей наконец покончил с рассказом. Значит, команду Ташель можно теперь не ждать. Он замолчал и довольно долгое время сидел, уставя взгляд в одну точку и не шевелясь. Андрей же сидел напротив, так же молча и не шевелясь, боясь каким-то образом рассердить сидящего перед ним человека. В конце концов, от того решения, которое этот человек примет, будет зависеть его судьба. Наконец хозяин торговой точки пришел к какому-то решению. Он шевельнулся, цыкнул зубом, вздохнул и, приподняв голову, снова уставил взгляд на сидящего перед ним Андрея. Знаешь, парень? Задумчиво начал он. «Самое разумное, что я могу тебе сделать, это просто отобрать у тебя добычу и выкинуть из своей лавки. Или даже вообще объявить тебя долговым агентом и продать твой контракт». Андрей напрягся, а его собеседник между тем продолжил. «Это действительно самое разумное. Я нехило вложился в крайний контракт Ташель. У них последнее время дела шли не очень». А для того, чтобы взять столь жирный куш, как контракт на портальный конвой, нужно предстать перед нанимателем во всем блеске. Вот они и набрали у меня в долг изрядно снаряжение. Так что я, вследствие их гибели, понесу немалые убытки. А за счет тебя я могу их хоть как-то компенсировать. Ты же ничего сделать не сможешь, поскольку ты никто и зовут тебя никак. У тебя же нет линка». Андрей мотнул головой. Внутри у него все сжалось, и удержаться от немедленной попытки рвануть отсюда ему помогла только мысль, что если бы с ним действительно собирались поступить так, как это озвучивают, то вряд ли бы этот мордоворот так спокойно об этом рассказывал. Это только в голливудских боевиках злодей сначала рассказывает, как он так все хитро устроил и что собирается сделать с главным героем сейчас, давая этому самому главному герою кучу времени, чтобы что-нибудь придумать и вывернуться. Да еще и попутно снабжает его некой важной информацией, которая позволяет главному герою в конце фильма вообще победить. В жизни же все проще. Если собираются убить, так долго не рассусоливают. Хрязь и готово. «Но я не буду так делать». «И знаешь почему?» Хозяин усмехнулся. Андрей несколько секунд недоуменно пялился на него, а затем до него дошло, что здоровяк ожидает от него ответа на, в принципе, совершенно риторический вопрос. И он поспешно произнес. «Нет». «Потому что ты чертовски удачливый сукин сын», довольно произнес грубарь. «Надо же». Вообще не владея Хаса, подняться с 11 до 5 -го горизонта без единой царапины и не караванным маршрутом, а через дикие земли. Это я тебе скажу, надо суметь. И хоть я давно уже не хожу в рейды, но пока еще не выжил из ума, чтобы заводить себе врага с такой удачей». После этого лавочник захохотал, а Андрей несмело улыбнулся в ответ. Грубарь только что почти слово в слово повторил то, что сказала ему Илис. То есть, похоже, к удаче здесь относятся очень серьезно. Во всяком случае, Бродники. А они здесь, судя по всему, являлись самой влиятельной социальной группой. Так что всем остальным, скорее всего, приходится под них подстраиваться. Ладно. Отсмеявшись, Грубарь посуровил. Что ты думаешь делать дальше? Я не знаю, пожал плечами Андрей как-то выживать, а как, я пока не решил». «Ну, с такой удачей тебе прямая дорога в броднике, парень», – убежденно произнес грубарь. Прозебать в поселке, когда эта своенравная девка так тебя любит, просто глупо». «Да что все так уверены в моей удаче-то?», – тоскливо вздохнул Андрей. «До того, как я попал в ком, у меня никакой особенной удачи не было». Наоборот, вечно вляпывался во всякие неприятности. От проблем с ОБЭП до братков и привередливых покупателей. Регулярно попадались такие, что всю душу ну изнанку выворачивали. Э, брат, благодушно махнул грубарь своей лопищей. Забудь. Просто ты занимался не тем делом. Удача. Она баба нравная. Она того радует, кто нашел дело по себе. И я тебе так скажу. Если засядешь в каком поселении и побоишься нос наружу высовывать, так вполне может отвернуться. Да я и сам тоже думал это, в броднике. Пошел Андрей на попятный. Мне очень хочется из кома выбраться. Если не дорогу домой найти, так хоть другие миры посмотреть. А Элис сказала, что если я в поселении осяду, на это шансов никаких. Груббарь усмехнулся. Да и в бродниках на это, брат, шансы тоже невелики. Впрочем, с твоей удачей, глядишь, что и получится. Он сделал паузу, а затем хлопнул лопищей по своему колену. Итак, решил в броднике? Решил, кивнул Андрей. Отлично. Тогда для начала тебе нужен линк. Какой будешь брать? А какие есть? Осторожно спросил Андрей. Фу, разные, усмыхнулся грубарь. Очень разные. Во-первых, линки могут быть внешними, вживленными, комбинированными и семибиотичными. Это как? Не понял землянин. Вот смотри. Хозяин лавки протянул руку вперед, и над столом возникло изображение, напоминающее что-то вроде слухового аппарата, извращенно скрещенного с остромодными очками, имеющими очень узкие, зато очень толстые линзы. Это карма 3К. Типичный внешний линк. Стоимость всего 10 универсальных кредитных единиц. Субт – масса 2, базовая, первого уровня. ИИ – нет. Встроенная память – 600 Коу. Питание – стандартный преобразователь хасса мощностью 6 пик. Дополнительные функции – голосовой интерфейс, внешняя визуализация, ночной режим, камера, фонарик. Поэтому их называют очки и кошелек. Есть и более навороченные модели, настолько, что стоимость некоторых достигает пары тысяч, но толку с них не намного больше. Для человека, не способного самостоятельно оперировать ХАСа, это вполне достаточно. Главное его достоинство – дешевизна и общедоступность. Но если его отобрать у хозяина, то информация, номера счетов и пароли окажутся у отобравшего. Далее. Хозяин лавки шевельнул рукой, и над столом возникло изображение головы. Но внутри у нее, в районе горла, за ухом, над глазом и в затылочной части, засветились некие странные образования. Гарнитура ЗМ. Типичный вживленный линк. Состоит из трех частей. Основной блок, лингофонный блок и визуализационный блок. Имеет суп намного больше, как правило, уровнем не ниже гамма-3. И, и также нет но доступная технология псевдо-ИИ. То есть субдашка способна обучаться, накапливая статистику самых частых запросов и на ее основании отслеживает изменения в наиболее интересных для тебя областях. Ну и так далее. Питание уже двойное, как от преобразователя ХАСа, так и от внутренних ресурсов организма. Стоимость таких линков начинается с 700 кредитных единиц, а навороченные модели доходят и до 20 тысяч. Он снова шевельнул рукой, и изображение головы тут же оказалось одетой в шлем, но голова сквозь шлем по-прежнему просвечивала, и на ней по-прежнему были видны темные включения блоков вживленного линка. Но одними ими на изображении дело не ограничилось. На шлеме также высветились некие образования. Это, вальяжно махнув рукой, продолжил грубарь Зрачок 5К. Очень распространенная модель комбинированного линка. Основная часть – вживленный линк, а в шляме размещаются дополнительные блоки. Имеют модификации, дополненные блоками в перчатках и на элементах брони. В этих линках уже довольно часто используют ИИ, и по набору коммуникационных функций они, как правило, соответствуют полноценному сетевому терминалу. Стоимость от 15 тысяч. Тут мордоворот ехидно усмехнулся и так вкратчиво поинтересовался. «Ну как?» Присмотрел себе что-нибудь. Андрей покосился на него, потом наморщил лоб и осторожно поинтересовался. «А какой у меня лимит?» «Чего?» «Ну, этих универсальных кредитных единиц». Грубарь добродушно хмыкнул. «Соображаешь?» Он шевельнул своей лапой над столом, убирая изображение, и развернулся к землянину. Что ж, давай посчитаем. Итак, энергетики не продавай. Эти аж третьего уровня с эффектом реабилитации. Они тебе еще пригодятся. Полевые пайки тоже. Что у нас дальше? Двенадцать кислородных желез присоски по 14 единиц и того 168. Четыре глазных яблока гнидоглаза по сорок единиц. Еще плюс сто шестьдесят. Щупальца темные сволочи. Это, это да, это дорого. Двести пятьдесят. Гребень толмача. Тоже нехилая добыча. Три сотни. С добычей все? Таняр бросил на него испытывающий взгляд. Мол, не заныкал ли чего парень? Но Андрей отрицательно мотнул головой. Тогда продолжим. Клинки четыре штуки. Все привязаны. Первый. «Краем три. Состояние. Среднее». Танер покрутил его в руках и веско произнес. «Две сотни. Дальше унгак». «Это не продается», – быстро произнес Андрей. Этот клинок он снял с Силис. «Не понял», – удивленно возрился на него хозяин лавки. «Зачем он тебе, парень?» Только начальная его активация требует второго уровня владения Хаса, а полностью свои возможности он раскроет только в руках специалиста четвертого уровня. В руках любого другого это просто прочный, но даже не особо острый кусок металла. Смотри, сам видишь какая тупая кромка. Все это потому, что он режет сформированным полем Хаса. Да и привязан он. А отвязка с последующей новой привязкой обойдется тебе в полторы-две кредов. «Все равно, он не продается», – упрямо набычев голову заявил землянин. Грубарь досадливо смочился. «Ладно, твое дело. И последние два. Жало 6К. Ничего себе оставлять не будешь». Андрей молча отрицательно мотнул головой. Хозяин лавки пожал плечами и припечатал. «Эти возьму по 150. Идем дальше. Из дистанционного тебе ничего, как память, недорого? Нет? Тогда считаем». Аккумуляторных версий, как я вижу, нет. Все с внешним управлением силой ХАСа. Итак, разрыв-22, снайперка, прицел, сумрак-16, спаренные магазины, коммон второго уровня, генератор криозита. Грубарь погладил ложе рукой, помолчал, затем мечтательно произнес. Новая, даже в базовой комплектации стоит не менее 22 тысяч. А уж такая проапгрейденная. Но опять же все портит привязка, за нее дам не более пяти тысяч. Разводишь, набучился Андрей. Не без этого, парень, не без этого, хмыкнул хозяин лавки, а потом ехидно прищурился. Ну так ты походи по базару, поторгуйся. Андрей насупился, а потом мысленно махнул рукой, все равно девать некуда. В его ситуации грубарь вообще может назначить за любой, так сказать, лот абсолютно любую цену, хоть даже в одну эту ихнюю универсальную кредитную единицу. Так что можно считать, что хозяин лавки поступает даже благородно, обозначая цену в сотни и тысячи таковых. Дальше. Штурмовой комплекс «Факел-22», широкоугольный прицел, рамка 6КМ, два ствола, дальнобой и дробовик, гаситель отдачи, подавитель звука и опять привязанный 3400. Когда они посчитали все, оказалось, что Андрей может рассчитывать почти на 9500 кредитов. Но при этом он остался абсолютно голым, потому что почти все вооружение и снаряжение продает в том числе и доспехи Таслама, в которых он дошел до Самиельбурга. Для человека, не владеющего Хаса хотя бы на втором уровне, они были почти бесполезны и даже наоборот вредны. Ибо вследствие того, что он не умел оперировать Хаса, на нем они весили довольно много, килограммов под 25, а защиту обеспечивали меньшую, чем обычный комбес начального уровня со встроенным внешним преобразователем Хаса. Ну, тяжесть он на себе почувствовал, еще когда шел в них к Самиэльбургу. Правда, она скорее придавала ему уверенности, мол, тяжелые, значит, прочные, и потому он чувствовал себя более-менее защищенным. Более-менее, потому что, скажем, от квази они-то сламой защитить не смогли. «Ну что, какой линг брать будешь?» Андрей задумался. Насколько он понял из объяснений, Линк здесь являлся чем-то вроде помеси коммуникатора, кредитной карты и удостоверения личности, хотя продвинутые версии уже умели куда больше. И это больше, раз уж люди платили за это такие деньги, явно было довольно полезным. Слушай, а ты упоминала каких-то симбиотических? Это что такое? О, брат! усмехнулся грубарь. Это вещь, так сказать, в себе. И я тебе ее не советую. Он наклонился вниз и достал маленькую коробочку. Открыв ее, торговец воудил тонкую пленку, очень похожую на целлофан, и поднял ее вертикально. В середине прозрачного квадрата размером где-то 6 на 6 сантиметров висела крошечная полупрозрачная капля. Вот, с какой-то странной нежностью произнес хозяин лавки. Зародыш симбиотического линка. Зародыш? Удивился Андрей. «Ну да», – кивнул Грубарь. «Дело в том, что симбиотические линки – это живой организм, развивающийся вместе с твоим. Причем только в том случае, если ты имеешь природную чувствительность к Хаса. Узор здесь не поможет. Почему? Не знаю. Никогда этим вплотную не интересовался. Вроде как-то Хаса, которым энергетическое тело человека управляет с помощью узора, симбиотический линк все равно продолжает воспринимать как чужое». А этой капельке нужно свое, иначе она не растет. То есть, для того, чтобы использовать симбиотический линк, нужно обязательно владеть Хаса? Нет, мотнул головой лавочник. То есть, здесь, в коме, нет. За его пределами, однозначно, да. Но в коме он может запуститься и в обычном человеке, но на начальном уровне. То есть, связь, примитивная визуализация, тексты, максимум таблицы. Короче, голосовая и текстовая связь и кошелек. И не более. Хм, произнес Андрей, задумчиво глядя на капельку. Это выходит, он умеет даже меньше этих, как ты сказал, очков и кошелька за десять кредов. И сколько он стоит? Этот зародыш самого начального уровня. 5000 кредов. О как! Андрей изумленно покачал головой. И за что такие деньги? За перспективу, пояснил грубарь. Если у тебя проснется природная чувствительность к Хаса, то тебе уже дальше не понадобится никак апгрейдить твой линк, он сам будет выращивать и развертывать необходимые усовершенствования и блоки, так что ты будешь всегда иметь максимальные возможности, ну в соответствии с твоим уровнем владения Хаса конечно. Не сразу, естественно. После перехода на следующий уровень потребуется где-то от двух до четырех блоев, чтобы он подрос и вырастил все, что требуется. Но зато уже на первом уровне владения хаоса ты практически вернешь все затраты. Да что там вернешь? С прибылью окажешься. Ибо для того, чтобы заиметь такие же возможности, которые он тебе обеспечит, в любой другой линк потребуется вложить минимум 8000 кредитных единиц. Ну а на втором уровне, чтобы сравняться в возможностях с ним, уже потребуется полноценный ИИ. Андрей задумался, а потом осторожно спросил. И часто их берут? Такие начальные? Нет. Но кто может быть уверен, что у него непременно проснется природная чувствительность к Хаса? Ведь даже тестирование на специальной аппаратуре дает только 30% вероятность этого. Но берут. А вот комплекты второго уровня, которые предназначены для вживления в организм с уже проснувшейся природной чувствительностью к ХАСА, покупают большинство тех, у кого она таки проснулась, несмотря на то, что они стоят в 5-6 раз больше, чем этот. Хотя сам зародыш там одинаковый, просто для второго уровня их кое-чем апгрейдит. Понятно, протянул Андрей. То есть дело в цене. Не только, мотнул головой грубарь. Считается, что если в момент, когда просыпается природная чувствительность Хаса, у тебя уже есть вживленный симбионт Линк, то его возможности в развитии оказываются максимальными. В принципе, вживить симбионта можно на любом уровне Хаса. И некоторые бродники, у которых в тот момент, когда проснулась их природная чувствительность к Хаса, были большие трудности с финансами, делают это уже когда овладевают способностью оперировать Хаса на втором уровне. Но у них уже симбионты развиваются куда хуже. А если вживить симбионта на третьем уровне? Я сказал, что вживлять его можно на любом уровне, но на третьем и выше это уже не имеет особого смысла, мотнул головой грубарь. Симбионт, вживленный на этом уровне, не будет иметь никаких преимуществ перед обычным вживленным линком приличного уровня, а некоторым моделям комбинированных будет даже уступать. Так что так почти никто не делает. Короче, на, так сказать, нулевом уровне, пока природная чувствительность к еще не проснулась, его вживляют считанные единицы. Во многом, кстати, из-за отсутствия денег. Ну откуда им взяться у мяса-то? Мясо попадает в ком с начальным кредитом в тысячу универсальных кредитных единиц. Этого хватает на с самого начального уровня, обувь, самую простую снарягу, комплект нижнего белья, десяток самых дешевых полевых пайков и простенький двузарядный одноручник. Короче, только на то, без чего выходить за ворота любого поселения даже на первом горизонте смысла нет. Да они и тех-то денег не видят. Просто получают все это на складе после того, как их пинками выкидывают со скотовозок, на которых бедолаг доставляют на базы на поверхности кома и снимают наручники, после чего у них в линках фиксируется к выплате кредит где-то в тысячу универсальных кредитных единиц. У кого чуть меньше, у кого чуть больше. В зависимости от того, чего и сколько они наберут на складе. И будьте добры его вернуть. «А если мясо погибнет раньше, чем вернет?» «Хм, так оно в большинстве случаев и происходит», – хмыкнул лавочник. «И что, значит, те, кто выдал кредит, теряют деньги?» э -э «Нет, брат, тут все рассчитано. Пока ты не расплатишься за кредит, ты обязан сдавать всю добычу в лавку склад той компании, которая тебя прокредитовала. А там цены такие, но просто смешные». И закупать необходимое тебе снаряжение ты обязан тоже только там. А оно там уже наоборот. Обходится тебе куда дороже, чем в обычных лавках. Так что эта бодяга затягивается на год, а то и больше. Жить-то тебе на что-то надо. Опять же, спать где-то. Да и пивка хлебнуть время от времени тоже хочется. И с бабой поваляться. Короче, тут все рассчитано. Я думаю, компания останется в выигрыше, даже если выживет один прокредитованный из тысячи. А на самом деле доля выживших в первый год заметно больше. Ну да я не об этом. Короче, на нулевом уровне симбионтов живляют единицы. На первом почти половина. На этом уровне тоже денег не слишком густо, но ждут пока накопят. Залезают в долги, занимают у знакомых, оформляют совсем уж кабальные кредиты, потому что чем раньше вживишь, тем лучше. Короче, выкручиваются как могут. Но где-то половина тех, у кого проснулась природная чувствительность к Хаса, все равно ставит себе симбионта. На втором еще процентов 5-7, остальные не ставят вообще. Почему? Ну, это как правило те, кто собирается улететь с кома. У тех, кто овладел Хаса на втором уровне, уже появляется на это небольшой, но реальный шанс. А для того, чтобы симбионт мог работать за пределами кома, необходимо овладеть Хаса не менее, чем на шестом уровне. Такого уровня достигают очень и очень немногие. Для 999 из 1000 тех, у кого просыпается природная чувствительность к Хаса, четверка – потолок. И это еще хорошо потому что для тех, у кого ее нет, потолок тройка. А я слышал, что существует узор четвертого уровня, встрепенулся Андрей. Я тоже слышал, усмехнулся грубарь, но никогда не видел. И вообще, пожелать сделать себе его может только мазохист. Говорят, при оперировании Хаса на четвертом уровне с помощью узора человек испытывает такую боль, что кровь носом идет. Андрей поежился. «Неужели находятся желающие? Впрочем, почему обязательно желающие? Возможно, кто-то попадет в такое положение, что становится некуда деваться. Ком, судя по всему, очень жесткое местечко. Более того, кого-то, возможно, специально ставят в такое положение». «Ладно, мы сейчас не об этом. Так вот». У таких со вторым и более уровнем уже появляется шанс заработать столько, чтобы исполнить заветную мечту любого, кто сидит в коме, слинять отсюда. Ну, при удаче, конечно. Или вот не повезло, да. Грубарь вздохнул. Ну да ладно, мы ребят еще помянем. Так вот, те, кто не ставит симбионта, как раз и планируют это. А я слышал, что рядом с теми, кто может оперировать ХАСа, перестают работать машины и механизмы. Не все и не всегда, парень. Не все и не всегда. Обычные, бытовые, это да. А военные или, скажем, предназначенные для работы в тяжелых условиях и агрессивные внешней среде иногда и нет. Так что, например, оборудование каюты корабля, на котором ты отправишься из кома, скорее всего выйдет из строя. Кое-какое оборудование корабля тоже, за это, кстати, официально с нас и дерут такие цены за билет. А вот сам корабль нет. Да и потом, чем плохо поселиться где-нибудь на природе, в живописном месте, в просторном доме с примитивным очагом и жить себе уединенно, не появляясь на людях. Тем более, что после кома кто угодно станет филантропом. Грубарь мечтательно вздохнул и принялся оборачивать пленку с симбиотическим блинком обратно в коробочку. Андрей молча наблюдал за ним. Но когда он уже закрыл коробочку, протянул руку и придержал его. «Подожди». Владелец лавки удивленно возрился на него. «Ты че, хочешь купить?» Андрей молчал, не в силах сразу выбрать между жабой и желанием. В конце концов, эта покупка съест больше половины его наличных средств. Но ведь Иллис сказала ему, что у него может пробудиться природная чувствительность к Хаса. Хотя она же говорила, что никаких объективных предпосылок к ее заявлению не имеется. Но если она права, и природная чувствительность действительно пробудится, он получит максимум из возможного. А если нет, выкинет на ветер больше половины имеющихся средств. Причем это больше половины является в пять раз большей суммой, чем та, которая доступна большинству прибывающих в ком новичков. Слушай, а сколько мне будет стоить снарядиться? На начальном уровне, но нормально. Сколько? Лавочник задумался. Да, восемь-девять, не меньше. «И это еще без оружия, и кое-чего еще, что покупать здесь тебе никакого смысла не имеет!» «Сколько?» – изумился Андрей. «Ты же говорил, что мясо обеспечивают на тысячу за все!» «А ты не путай! Первый горизонт с пятым!» – наставительно воздев палец, произнес Грубай. «Какие доходы, такие цены!» Тем более, что здесь ты не найдешь откровенного дерьма, которым в основном и завалены склады и лавки на первом горизонте. Здесь нужное тебе снаряжение попадает в лавки в основном от тех, кто выжил на первом и добрался до нашего горизонта. Они уже успели слегка проапгрейдиться, так что оно уже явно не начального уровня, хотя и не новое. Но это не страшно. «Неисправным здесь никто торговать не будет, во всяком случае, не ставя покупателя в известность об этом». Тут он замолчал и замер, похоже, обдумывая какую-то мысль, только что пришедшую ему в голову. «Ха, пожалуй, я нашел, как сэкономить. Надо порыться в обносках». «В чем?» Ну, так называются остатки снаряжения и обмундирования, чаще всего собранные на месте схваток с тварями, после того, как те уничтожили караван или рейдовую группу. Как правило, все более-менее исправное и пригодное к делу с них собирают нашедшие, а все остальное в ремонте стоит столько, что ремонтировать это для продажи не имеет никакого смысла. Поэтому продажная цена у обносков просто смешная, И продаются они на вес. «А для меня, значит, пойдет и такое?» – хмыкнул Андрей. Грубарь глумливо усмехнулся. «Конечно пойдет, брат. Ты ж кто?» «Ты ж ноль. Это парням со вторым-третьим уровнем владения Хаса, шляющимся по четвертому, пятому, шестому и более низким горизонтам, там нечего подобрать». «Да и то не факт. Может, что и подошло бы, но оно уже у них, как правило, есть». Это на продажу, там ничего ремонтировать не имеет смысла, а когда выходит из строя свое собственное, так ремонтирует, даже если оно оказывается в куда худшем состоянии. Так что будь уверен, для тебя там много полезного можно найти. Да, поковыряться с этим придется, это точно, но сделаешь, причем и на продажу тоже, ты же мне все бесплатно делать будешь. А это уже совсем другое соотношение расходов и доходов. Ехидно сморщился лавочник, а потом подмигнул. «Ничего, не страдай. Навыки ремонта снаряжения тебе очень пригодятся. А ты многому научиться сможешь, пока караван будешь ждать». «Какой караван? А как ты еще на первый горизонт добираться собрался? Тебе с твоим нулевым уровнем здесь на пятом делать нечего». Так что хочешь, не хочешь, придется ползти на первый. Но один ты туда не дойдешь. Конвойную команду тебе нанять не на что. Так что у тебя один путь в мулы. Вот только караваны вверх ходят не так уж часто. Как, впрочем, вниз. Так что ждать тебе придется минимум саус, а то и несколько. А за это время ты даже если вообще ничего покупать не будешь, вполне успеешь проесть все имеющиеся деньги. Я ж тебе говорил, какие доходы, такие и цены. Это на первом горизонте можно снять комнату в приличной ночлежке за 10-другой кредов в день. Здесь же ты меньше, чем за сотню, даже самую грязную конуру не снимешь. А так у тебя появится шанс сохранить деньги, а то и заработать. «Опять разводишь», – вздохнул Андрей. «Ну, не без этого, брат», – снова повторил грубарь, а затем посерьезнел. «Но лучше тебе точно никто не предложит, уж поверь!» «Верю!» – кивнул Андрей и, решившись, указал подбородком на коробочку. «И вот еще что! Я покупаю у тебя этот зародыш!»